Где скрыт источник мужской силы? Исторические представления о мужской цели в жизни требуют от мальчиков развития героического интеллекта, который прямо противоречит здравому интеллекту, то есть умению заботиться о собственном здоровье, как о физическом, так и душевном. Уоррен Фаррелл. Наличие физической силы очень важно для мужчин, потому что физическая слабость ассоциируется с недостаточной мужественностью и женственными чертами личности. К сожалению, все женственное в процессе социализации мальчиков начинает связываться с постыдным, и любые женственные проявления — повод быть осмеянным. Поэтому мужчинам тяжело переносить болезни, которые связаны с недостатком сил и временной беспомощностью. И, возможно, поэтому депрессия с ее классическим симптомом отсутствия сил во всем мире диагностируется у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. При этом у мужчин депрессия может принимать совсем другие очертания, выражающиеся, например, в агрессии, раздражительности, злоупотреблении алкоголем и соматических симптомах. Для мужчин привычнее гневаться, чем грустить или тосковать. Марк уже более 10 лет успешно работал менеджером в международной компании. По его собственным словам, он «потерял блеск в глазах и интерес к работе», хотя раньше был сильно вдохновлен и мотивирован профессиональными победами. Ему было 40 лет. Он многого добился, и это было похоже на кризис среднего возраста. Его отец умер полтора года назад. Марк каждый день пил вино к неудовольствию жены и стал очень раздражительным. У него не было мрачных мыслей или подавленного состояния. Он признался, что пару раз ему хотелось в бассейне толкнуть или ударить человека, который мешал ему плыть по дорожке, что его часто раздражают самые разные ситуации, и ему стало сложнее сдерживаться. Марк стал чаще терять самообладание дома, иногда срываясь на детях и вступая в ссоры с женой. Он стал хуже чувствовать себя физически, но терапевты анализы не обнаружили особенных проблем. Было несколько тем, которые Марк хотел обсудить в первую очередь. Потерю смысла в работе и ухудшившиеся отношения с женой. Я сразу направил его к психиатру, так как было важно, чтобы возможные депрессивные симптомы не обнуляли нашу работу. Действительно, врач диагностировал депрессивное расстройство и назначил лечение. Мы же смогли сконцентрироваться на том, как вернуть Марку интерес к работе и жизни и наладить отношения в семье. В последующем он уволился с работы и начал собственный проект. Его отношения с женой улучшились, а раздражения и конфликты ушли. Сильным быть хорошо. Но что это значит? Классические представления о большой мышечной массе в настоящий момент стали менее значимыми, но идея силы никуда не делась из мужского сознания. Если определять силу как ощущение наполненности жизнью, то мы заметим интересную неочевидную вещь. Очень часто на консультациях я слышу, что мужчины чувствуют себя наиболее живыми и, что немаловажно, свободными, в тех занятиях, которые менее всего ассоциируются с идеалами мужественности. Это могут быть творческие, чувственные и духовные виды деятельности, не предполагающие конкурентной борьбы или достижений, а скорее сфокусированные на артистизме, эмоциях, соединении с другими и сострадании. Найти источник своей силы значит утверждать свою связь с самой жизнью, чувствовать, что ты живой вне зависимости от твоего возраста. Этот источник силы может меняться в течение жизни или оставаться неизменным. Если вы нашли его, то вы захотите требовать от жизни и от себя многого. Если вы знаете, что дает вам силы, то вы совершили важное открытие, и оно отличается от понимания своего призвания или предназначения, которые многие так долго ищут. Веками мужчины находили силу в своей профессии, и их профессиональная роль давала им чувство уверенности и опоры. Но что, если это далеко не единственное и даже не основное место силы? Рассмотрим открытие другого плана. Часто оно принимает форму безобидного «хобби», Но, может быть, чем-то гораздо более страстным, без чего жизнь теряет краски и становится рутиной, повторением уже пройденного. Важно, чтобы источник силы не был связан напрямую с вашими ролями, как мужа, как родителя или как человека, заботящегося о ком-либо. Если уж говорить о ролях, то вы в этом обнаружении источника силы являетесь скорее тем, кто заботится о себе. Это может прозвучать странно, но без такой заботы жизнь мужчины становится лишь чередой тяжелых обязанностей, изнуряющих долгов, болезненных зависимостей и попыток отдохнуть. В советские времена мужчины уходили на выходные в гараж, играли в футбол, занимались авиамоделированием и столярным делом. Сейчас такие занятия встречаются реже, но, конечно, сохраняют значимость для многих мужчин и дают им ощущение растворения себя в каком-либо деле, что является еще одним признаком источника силы. Однако мир вокруг сегодняшних мужчин сильно изменился, и теперь множество занятий, раньше не предполагавших участие мужчин, стали им доступны. Вопрос, который мужчины могут задавать себе в данном случае, в какие моменты я чувствую себя наиболее живым? Что я делаю в эти моменты?» Поиск ответов может дать важные подсказки. Возможно, вам покажется, что бережное отношение к себе — это новое модное веяние, но известна древняя традиция такого отношения. В Древней Греции существовал важный принцип городской жизни — заботиться о себе, который впоследствии был вытеснен вторым принципом, изначально подчиненным заботе о себе. «Познай самого себя». Хотя принцип «заботиться о себе» звучит туманно, в те времена он предполагал активную и конкретную деятельность, включающую как заботу о своем имуществе, так и заботу о своем здоровье или практике, способствующей рефлексии, например, дневниковые записи о себе или письма друзьям и учителям, которые надлежало перечитывать. Интересно, что сегодня мужчины обычно активно заботятся об имуществе, но весьма неохотно реализуют принцип заботы о себе по отношению к здоровью. Во всем мире, и в России особенно, мужчины менее склонны обращаться за медицинской помощью или посещать врача в целях профилактики. При этом они чаще демонстрируют рискованное поведение и злоупотребляют алкоголем и психоактивными веществами. Огромный разрыв продолжительности жизни по сравнению с женщинами, 10 лет для России, связан с таким парадоксом. Мужчины, как наиболее нуждающиеся в медицинской помощи категория населения, менее всего склонны за ней обращаться. Мужчина будет с большей вероятностью заботиться о здоровье и посещать врача, если существуют риски, связанные с выполнением его профессиональной роли. Только если есть угроза функции и возможности выполнять работу, он будет активно искать медицинскую помощь. Все говорит о том, что и мужчины, и женщины склонны испытывать меньше эмпатии по отношению к мужчинам, чем к женщинам. Действительно, дети и подростки, независимо от пола, в экспериментах проявляют больше эмпатии к девочкам и девушкам, чем к мальчикам. А взрослые, оценивая возможные ситуации нанесения вреда на рабочем месте, насмешки, харасмент, увольнение, проявляют больше сочувствия к женщинам, автоматически предполагая в качестве жертвы женщину, а не мужчину. Этому можно найти объяснение. Если мужчины склонны не жаловаться и не делиться переживаниями в моменты, когда им грустно или они горюют, а скорее уходить в гнев или раздражение, либо вести себя вызывающе, то такое поведение редко будет вызывать сочувствие. Но и сами мужчины как будто проявляют меньше эмпатии к себе, косвенно подтверждая гипотезу о своей «заменимости», согласно которой жизнь мужчин ценится меньше, и общество с готовностью подвергает их риску и даже смерти примерами служат воины и профессии, связанные с риском для здоровья и жизни, а за это дает возможность ощущать себя и называть героями. Относиться к себе с сочувствием, сострадать и заботиться о себе эти практики давно утрачены большинством мужчин, но сейчас постепенно возвращаются в мужскую жизнь. Все больше мужчин обращаются к психологам и психотерапевтам, хотя до сих пор женщины делают это чаще. Вероятно, в настоящий момент психотерапия и сфера психологических услуг, включающая тренинги, вебинары, продукты для саморазвития или письменные практики, и есть наиболее точное воплощение принципа заботы о себе. Мужчинам важно понимать, что им куда труднее, чем женщинам осознать для себя потребность в помощи и принять решение обратиться за ней. Гнев и зависимости – Как два наиболее частых мужских симптома психологического неблагополучия, на первый взгляд будут говорить о том, что проблема вовне, а не внутри. Окружающие скорее будут избегать предлагать помощь, потому что станут бояться обострить отношения. Прежде всего, сами мужчины ответственны за деятельную заботу о себе при мягком и внимательном напоминании со стороны близких. Но готовы ли мы все, независимо от пола, сочувствовать мужчинам, которые открываются, просят о помощи и ведут себя непривычным образом, отказываясь от навязанных представлений о мужественности? Очень часто не готовы. Психотерапевт Том Голден предлагает провести такой мысленный эксперимент. Представьте, что вы видите в кафе или ресторане за столиком плачущую женщину в одиночестве. Что вы подумаете о ней? Скорее всего, что она страдает. Возможно, у нее что-то произошло, и ей нужна поддержка. Вероятно, в такой ситуации большинство людей испытают сочувствие. А теперь представьте, что в такой же ситуации вы видите одинокого плачущего мужчину. Что в первую очередь придет вам в голову? Большинство, вероятно, почувствуют ту или иную степень недоверия. С этим мужчиной что-то не так или он пьян. В любом случае, значительная часть реакции будет связана с тем, что подобного мужчину лучше избегать. Для того, чтобы стереотипы о мужчинах изменились, нужно бросить вызов устаревшим представлениям о мужественности и быть готовыми к тому, что новая мужественность не всегда будет понятной и легкой для окружающих.